Даже после всех разоружений ядерный арсенал России оставался существенным. Но что толку от тяжелых межконтинентальных ракет, если все они сгорят в своих шахтах, пораженные крохотными по сравнению с ними крылатыми ракетами «Фаст Хавк», которые летят втрое быстрее звука? Четверть часа назад 15 тысяч вестников смерти поднялись в воздух, пересекли границу и, пройдя над территорией будущей бывшей РФ, На минимальной высоте практически невидимые для радаров поразили свои цели: командные пункты, объекты ПВО и ракетные шахты, где-то мились недорезанный в период гонки разоружений из Полины с разделяющимися боевыми частями. Настигли они, все за редким исключением, мобильные Тополя М, заранее отслеженные со спутников. Самолёты были сожжены на аэродромах Стратегические атамаходы большей частью прямо в доках. С первых минут армия оказалась обезглавлена. Верховный главнокомандующий, генштаб и министр обороны пропали без следа. Война закончилась бы без единого выстрела со стороны обречённой державы, если бы не решительность нескольких офицеров в резервном командном пункте Ямантау. Они успели за мгновение до того, как их накрыла грозь тактических ядерных ракет типа Банкер-Бастер, нажать на заветную кнопку, послать команду на запуск и выпустить атомного джина из бутылки. Русская ответка началась. Два десятка баллистических монстров всё же взлетели. Почти треть из них расстреляли беспилотники, кружившие рядом с точками запуска. Столько же было сбито противниками над Восточной Европой и Аляской. До метрополии долетело всего два, причинив страшный, но не критичный в такой обстановке ущерб. В самом деле, гибель двух мегаполисов могла только сплотить народ Соединенных Штатов и оправдать действия правительства по введению открытой диктатуры, в которой-то нуждалась как в воздухе. а заодно и показать всему миру оправданность самых крутых действий против варварской России но ничейный исход войны решили не эти эмбер эмбер межконтинентальная баллистическая ракета её финал был определён под толщей мирового океана Из трёх российских подводных ракетоносцев, что находились на боевом дежурстве, два были быстро отправлены на дно торпедами подводных убийц, следовавших за ними по пятам. А вот с третьим вышла промашка. Никто уже и не скажет, что это было: ошибка капитана противолодочной субмарины ВМФ США класса "Нарвал", сбой техники или раковое стечение обстоятельств. Роковое для сотни городов на североамериканском континенте. Александр Суворов, спущенная на воду пятью годами ранее громадная подводная лодка класса Акула-3, успела отработать по целям. Левиафан водоизмещением в 48.000 тонн и длиной в 172 м опорожнил пусковые установки, прежде чем 180 безымянных героев нашли покой над дне Атлантики. Баллистические ракеты с разделяющимися боевыми частями несли 200 боеголовок, и пресловутая противоракетная оборона США села в лужу. Система "Нарад" не справилась с обилием ложных целей, сумев сбить едва ли не десятую часть. Крупнейшим городам бастиона демократии оставшегося хватило с лихвой. Не успели первые русские ракеты взорваться среди небоскрёбов Метрополией, Она встречи им с американского берега уже летели сотни и сотни м денег менов. Одновременно подводный флот в северном ледовитом и тихом океанах ударил Трайдента мис ядерными боеголовками по уже обескровленной России. Первые из них достигли городов в Сибири менее чем через полчаса после залпа Суворова. Это был ответ Америки, ответ на ответный удар Его целью было уже не поражение военных объектов, а тотальное разрушение экономики и населённых центров. Принятие решения потребовало немного времени, хотя на месте округа Колумбия чернела воронка. Президент был жив, как и почти весь генералитет. Медлить с запуском было нельзя. Военные политологи ещё в начале века рассчитали, что в условиях гибели государства армия теряет бы их способность за пару суток. деморализуется, перестаёт подчиняться приказам и наконец разбегается. Когда стало ясно, что запущенный конвейер смерти не остановить, обломки обеих держав пустили в дело всё, что у них было. В ход пошли боевые штаммы бактерий и вирусов, споры, токсины, всё то, что заботливо хранилось, несмотря на все договоры и обязательства по уничтожению. Брошены были на врага и запасы химического оружия, которое копилось еще со Второй, а то и с Первой мировой. Фазген и Иприт, Зарин и Заман, Люзит и ВХ. Ракетный шквал накрыл обе страны почти одновременно, стирая с лица земли не только города, но и сами государства. Тем, кого поразило ядерными и обычными взрывчатыми веществами, повезло. хуже было жертв от химического и биологического оружия. Их было меньше, так как существовали трудности в доставке этих средств до места назначения. Но до приграничных городов европейской части России его донесли бомбардировщики и диверсионные группы. Да и Восточная Европа получила своё от нескоординированных, но решительных действий того, что осталось от спецназа ГРУ. В городах, накрытых облаками обшиидевитых и удушающих газов, люди умирали в жутких муках, разрывая себе горло и корчась в агонии. Газы нервно-паралитические были куда милосерднее, они убивали почти мгновенно. Каждый застывал там, где его застал удар, падая как подкошенный. Бактериологическая начинка действовала медленнее, но также эффективно.